«Улица к и ш е л а полиции и, несомненно, шпиками в штатском. Кто-то мог услышать. Но, повторяю, в чем моя вина перед какими бы то ни было революционными партиями? Да, я украл казенные суммы, да, я беззастенчивый авантюрист, в чем не стыжусь признаться, но нужно же мне было как-то спасаться». «Я ведь не просил вас, Надюша, вовлекать меня во всю эту историю и отводить роль мёртвого русского военного агента. Вы меня сами поставили в такое положение, когда все средства были хороши». С видом человека, поставившего всё на карту, он махнул рукой. «Я в вашей власти, господин Суменков». Конечно, если вы считаете допустимым, что ваши доверенные лица за вашей спиной сотрудничают с иностранной секретной службой, что по ее, а не вашему поручению, ввязываются в подобные акции, тогда что же, участь моя решена. Но все-таки снова повторяю, где же здесь провокация охранки? Он замолчал, нервно закурил. Надя с м о т р е л на него с таким видом, что сомнений не оставалось. А если бы судьба Бестужева зависела исключительно от нее, он уже лежал бы, подобно герою французской солдатской песенки. «Свинец в груди, свинец в груди, настал мой смертный час». И у того, о чем говорила Амазонка, и у того, о чем поведали вы, «Есть общий весьма существенный недостаток», сказал Суменков с непонятным выражением лица. «И ваш, и ее рассказы достаточно убедительны. Ее рассказ влечет смертный приговор для вас. а Ваше оправдание, ну скажем, заставляет не торопиться с приговором. Но ведь и в том, и в другом случае это с л о в а «Против слов! И только!» «Вы так считаете?» — усмехнулся Бестужев и полез в левый карман пиджака. «А не угодно ли почитать собственноручные признания некоего майора, которого я сегодня все-таки настиг, выследил и приставил дуло к виску?» И он хлопнул ладонью по столу, выкладывая бумаги перед Суменковым. Надя сделала непроизвольное движение, столь резкое и неестественное, что Суменков, не прикасаясь к бумагам, какое-то время смотрел исключительно на нее. Спокойно спросил. «Что с тобой?» «Ничего», — сказала она, отчаянно пытаясь взять себя в руки. «Ничего, правда. Чего ты взял? Будто со мной все нормально. Я просто... Неужели ты ему веришь, Борис? э т о жандармская сволочь... «Помолчи, пожалуйста, минутку. Позволь, я прочитаю», — сказал Суменков холодно. Пока он читал, Бестужев не сводил глаз Наде, а она, покусывая губку, сжимая и разжимая кулачки, все это время пыталась овладеть собой, притвориться, что не видит его усмешки, подмигивания. Жалобно позвала. Бестужев впервые слышал в ее голосе столь беспомощные интонации. «Борис!» «Что?» — откликнулся Суменков, не отрывая взгляд а от бумаг. «Скажи, чтобы этот шпик не корчил рожи». «Не корчите рожи», — бесцветным тоном сказал Суменков, читая. «Ну что вы как дети, господа?» Он дочитал последний лист, положил на стол, тщательно подровнял бумаги в аккуратную стопочку. «Амазонка, на тебе лица нет?» «Да что ты такое говоришь?» Она почти кричала. «Что ты говоришь?» «Вместо того, чтобы заняться этим провокатором, этим...» «Помнишь мерзкого, Надюша?» — хладнокровно спросил Бестужев. «Так вот, он приехал со мной. Мы вместе решили отправиться в Южную Америку. Господин майор Хадок в настоящий момент лежит связанный по рукам и ногам в снятой нами квартирке». Не так уж и трудно туда добраться, посмотреть его документы и те бумаги, что при нем нашлись, задать ему несколько вопросов. У нее сдали нервы окончательно, не выдержала напряжения, сломалась. Браунинг она выхватила из сумочки молниеносно и ловко, но третий, тот, что стоял рядом с ней, за спиной Суменкова, среагировал еще быстрее.